Неужели вы, ваше превосходительство, могли хоть на один миг допустить мысль, что я действительно задумывал хоть одно из приписываемых мне злодеяний? — А почему же нет? — оживился Перовский. — Почему нет? Вы ведь знаете меня. — Да кто тебя разберет? — снова потухнув, — ответил Перовский. — Вон в глаза тебе смотришь, а там словно льдинки. — То не моя вина. Перовский обернулся. — Почему ко мне не приехал, когда звал? — Потому что я видел рескрипт о моем аресте, вами подписанный. Я не знал, как расценить это. То ли все, что было раньше, игра занимательная, то ли со мной в жизни достаточно наигрались. Даже смертный приговор играющие объявляли для излишней острастки. Если вы знали уверенность души моей в том, что киргизы и афганцы — братья наши, то как же вы могли подумать, что я бунт готовил, преследуя интересы одной лишь польской нации? Я бы стал готовить бунт, но не как поляк, а как человек против несправедливости выступающий. Независимо от того, кто творит несправедливость, белый или желтый, или цветом кожи, католик или христиан, или мусульманин, тиран в любом обличии тираном останется. А вы говорите, меня романтизма привлекают. Иван перевел дух. Вы говорите, что теперь меня в Бухару пускать никак невозможно. Вывод для себя усматриваю, веры в меня нет. Чтобы к этому больше не возвращаться, я уже был в Бухаре, попал там в руки английского резидента и убежал от него». Хотя сначала в Англию пробраться хотел, а оттуда уже в Польшу, чтобы с несправедливостью бороться. Но в степях среди людей, среди азиатов, которые нам неизвестны, которых я полюбил всем сердцем, потому что они чисты, как дети, и умны, словно старики, там я впервые по-настоящему понял, что все люди — братья. Там я понял, что нельзя одну нацию другой противопоставлять, поднимать над другими. И в этом убежден я великое мое счастье. Я вернулся, горел мечтанием всего себя России. Отдать в том, что постигнуть сумел? Так нет же. У нас все в заговоры, играют, играют. А друзья наши, английские, тем временем на Востоке своими делами занимаются. Виткевич, не замечая того, кричал, стоя во весь рост. Человеческому роду, продолжал он, свойственно изменяться с годами. Слава Богу, вы меня от романтизмов, от всяческих избавили, разрешив заниматься тем, о чем я мечтал. Вы вольны верить или нет? Жизни мне своей не жаль. Она и так уж довольно сломлена. Мне жаль дело моего, того дела, которое и вам важнейшим представляется. И делаю это дело я не потому, что особую пристрастность к письменам арабским имею. Я верю свято, что придет время, когда Всевышний сведет все народы в великом братстве, в равенстве, в любви и согласии. И не будет тогда разницы между поляком и русским, киргизом и афганцем. Цель жизни моей — доказать, что люди Востока, которым многие светские господа с барским пренебрежением относятся, что люди Востока, братья наши, не образом мысли, так сердцем своим, человеческим сердцем. Виткевич оборвал себя и закончил сухо, так как хотел сказать все. Еще раз считаю долгом повторить, вы вольны в своей вере. Гжевицкого привезли к губернатору пять жандармов с шашками на голо. Так возили только самых опасных преступников». Трое жандармов остались у дверей, а двое вошли вместе с Гжевицким в кабинет. Перовский был отменно любезен, предложил садиться, осведомился о здоровье, повел веселый разговор. Все в лице губернатора дышало неподдельным весельем. Гжевицкий осмелел и спросил, — Господин генерал, а за что меня в катимат?" Перовский рассмеялся. — Будет вам, мон-женераль. — Кто? — Перестаньте, генерал, я прекрасно знаю, что вы считаетесь генералом у заговорщиков. Кживицкий уставился на него, ничего не в состоянии понять. «Будет, генерал», — продолжал сыпать словами Перовский, «чтобы от себя отвести подозрение, бросаете нам кость, вернее, косточку своего помощника Виткевич. Он во всем уже признался. «Виткевич, всего-навсего ваш помощник, генерал Кживицкий. Вся идея бунта ваша идея. И двадцать тысяч серебром ведь вы передали Фамизану, а не Виткевичу. И иглу тоже сделали сами, чтобы меня он и меж лопаток проткнуть». Живицкий затряс головой, — господин, г господин, будет, генерал, будет, — рявкнул Перовский. — Давайте без водевильных сцен, давайте говорить, как генерал с генералом, так будет вас достойнее. Если вы согласитесь вести разговор на чистоту, я обещаю вам почетную смерть, в противном случае повешение. — Да нет же, — закричал Гжевицкий и, повалившись с кресла на колени, прерывающимся голосом, глотая слезы, поведал Перовскому всю правду. А посему следственная комиссия, соображая дело сие, нашла, что хотя Мещанин-Стариков донес со слов рядового Майера о злоумышленном заговоре некоторых из поляков, но они в том не сознались, и по исследованию комиссии не открылось никаких обстоятельств, относящихся к их обвинению, почему 26 ноября определила всех содержащихся по всему делу, кроме доносителя рядового Гжевицкого, из-под караула «Освободить», и употребить по-прежнему на службу. Аудитор Слопогузов.